Снегин никогда не думал, что так трудно встретиться с домохозяйкой. Он без проблем поговорил с перваками, между делом побеседовал с Тамарой, наведался в гараж Герасимова и взял показания у вдовы Зуева. Но Софья Львовна Дивеева оказалась неуловима. Сначала Снегин пошел самым простым путем. После разговора с художником-аэрографом двинул по знакомому адресу поднялся на пятый этаж и позвонил в квартиру Дивеевых, рассудив, что кто-нибудь из троих детей обязательно дома, а значит, и мамочка там же. Трёхкомнатная квартира на пятом и в самом деле не пустовала. «Кто там?» — спросил из-за массивной железной двери, надёжности которой позавидовали бы разбойники, запечатавшие заклинанием пещеру Алибабы и детский голос. «Мама дома? Я к ней!» — с энтузиазмом ответил Снигин. «Мамы нет», — после паузы ответила девочка. «Должно быть, смотрела в глазок. А где она? В школе или на собрании?» «В собрании собрании — уточнил Снегин. «Или чего?» Ребенок задумался. Девочка очень уж долго молчала, и Снегин добавил, как ему показалось весомое «Я из полиции». «Потому что именно туда позвонит я же мать, когда девочка напишет в WhatsApp, что приходил незнакомый дядя». «Вот мое удостоверение». И Снегин сунул в глазок документ. «Нейросеть рисовала?» — ехидно спросил ребенок. «А что может?» «И голос подделывать тоже», — авторитетно заявила одна из Дивеевых. «Мама говорит, что вокруг сплошные мошенники. А вы мошенник или маньяк?» — с любопытством спросила девочка. «Я капитан полиции», — слегка растерялся Снегин. «Тогда позвоните маме». «Хорошо, диктую номер». «А потом вы попросите назвать код по СМС». «Вы мошенник», — тут же сделала вывод девочка. «Я вам ничего не скажу». «Ты молодец, бдительная», — похвалил Снегин, мысленно проклиная нейросети и запуганных обывателей и весь этот грёбаный интернет, где слухи распространялись со скоростью мысли и постоянно вливали инфу о новых фишках предприимчивых мошенников. Ребенок ничего не скажет, это факт. Пришлось выуживать телефон Дивеевой по своим ментовским каналам. Но звонок тут же сбросили. Снегин, разозлившись, отбил WhatsApp. «Софья Львовна, я из полиции, мне надо с вами поговорить». Дивеева молчала. Но сообщение прочитала, судя по синим галочкам. И в сети была. Только что. Он позвонил... Но и звонок по Ватсапу сбросили. Безобразие. Снегин начал закипать. Написал ещё раз, выделив срочно. И добавил парочку эмодзи. Вдруг проймет. Но, судя по всему, Софья Львовна была так ужасно занята, что безнадёжно всё путала. Потому что неожиданно для себя Снегин оказался в чате жильцов третьего подъезда. Видимо, девеева среагировала на слово «полиция». В чате разразилась настоящая буря. Снегин вообще-то полез туда, чтобы добиться свидания с Софьей Львовной. Не идти же в школу. Или где там сейчас Дивеева? Общедомовых чатов Снегин с Аллой усиленно избегали. Их пытались туда запихнуть, когда они сняли квартиру. Снегин раньше был в курсе, что порой этот чат — апофеоз, мракобесия и маразма. Там пишут о чём угодно, только не по делу. Котики, цветочки, реклама маникюра на дому — Мемы, анекдоты, угрозы и откровенный срач. А вот Алли все это было в диковинку. Но сдулась она пулей, когда поперли ноготочки. С блестками, глазированные, со снежинками, со стразами. А потом еще и дядя с десятого этажа заявил, что его сын отличник. И завтра же вычислит, из какой квартиры на папину машину скинули пакет из-под молока, наполненный водой. В доказательство была приведена пара формул, увидев которые Алла презрительно фыркнула. «А кого он хочет напугать? Это же бред!» Но, видимо, физику во всем доме знала только она, потому что злоумышленник начал оправдываться. Мол, уметил не в машину, а под ноги уроду, чья собака постоянно гадит на газон. А там дети гуляют, и вонючее собачье дерьмо таскают в дом. Тут уже начал оправдываться владелец собаки. Началась свара. В перемешку с руганью чат наполнили посты, где жильцы восславили силу науки. Дальше разговор пошел за учебу. Надо ли сейчас оканчивать вузы, какой именно? «Снегин, на кой нам все это?» Удивленно посмотрела на него Алла. «Это же чат жильцов, писали бы только по делу». Они пишут. «Завтра на общем собрании жильцов будем обсуждать лопомойку». «Но у нас нет собаки». «Мы не пойдем, пожалуй, плечами». И выпилил из чата и Аллу, отобрав у нее телефон. И теперь, когда Девеева закинула его в чат третьего подъезда Сталинки, Снегин пришел в ужас, хотя причину понял быстро. На шестом этаже разгуливает голый мужчина. «Не благодарите. Вы что, издеваетесь? У нас же дети. Они давно уже знают про размножение больше, чем вы. Софья Львовна, немедленно примите меры. Позвоните в полицию. Я не маньяк, у меня шампунь закончился». Но вы голый. Частично. А вы сверху одеты или снизу? А вам как надо. Могу трусы на голову натянуть. И куда вы в таком виде собрались? Видимо, в магазин. Хотя шел к соседям, но их нет дома. Кто-нибудь, дайте ему шампунь. Я сейчас сына пошлю. На какой этаж? Здесь что, одни дебилы? Полицию, немедленно. Я тут, отбил Снигин. Софья Львовна, а вы где? И что странно, девеева тут же нашлась. «Отбила в чат, я в школе, уже бегу. Ждите меня внизу у почтовых ящиков. Там диванчик и книги». Снегин уже заметил внизу полку с детективами и любовными романами. Ему стало дурно. Она что, почитать предлагает? Пока из школы бежит с очередного собрания. Мужика, что ли, и в самом деле поискать? голову. Не только Софья Львовна сейчас на работе. Когда в подъезд влетела запыхавшаяся толстушка с краснопятнистым, словно рассыпанная на белом снегу клюква щеками, Снегин сразу понял, что это Софья Львовна. И она не стала тупить. «Столько дел, столько дел! Сын школу оканчивает, выпускной на носу. Надо же подарки учителям. Пока всех опросишь и утрясёшь бюджет, а вы его уже задержали?» «Кого?» Снегин наторопел от такого напора. «Эксгибициониста, который шестого». «Вы ведь из полиции?» Дивеева прищурилась и ахнула. «Такой молоденький. Совсем как мой Андрюша выглядите». Снегин смекнул, что Андрюша — это ее старший, который оканчивает в этом году школу. На дворе зима, но для Дивеевой — выпускной на носу. Неудивительно, что она все путает. «Я из полиции, но по другому вопросу», — сурово сказал он. «Капитан Снегин, уголовный розыск. И выгляжу я нормально. Вы бы лампочку поярче вернули?» добавил он ехидно. «А что не так с моими лампочками?» возмутил Издивеева. И Снегин понял, что она считает этот подъезд своей собственностью. «Так-так-так». «Мы с вами здесь поговорим или у вас дома?» Он решил придерживаться взятого тона. Пожжуще надо с этой ядерной активисткой. «Так это вы ломились к моей младшей дочери?» Богиня домового чата окинула Снегина оценивающим взглядом и не менее жестко сказала «удостоверение». Изучала она его долго. Причём вышла на свет, туда, где упомянутая лампочка светила ярко. «Подлинник, похоже», — неохотно сказала Дивеева, возвращая документ Снегину. «А по какому вы вопросу?» «Убийство Зуева», — коротко сказал он. «А при чем тут я?» «Вы свидетель. И ваш муж». «Олег ничего не видел», — торопливо сказала Дивеева. «Его вообще не надо в это дело впутывать». «Выходит, видели вы...» «Может быть, поднимемся к вам в квартиру?» «А зачем?» – пожала плечами Софья Львовна. «Разговор не будет долгим». «Почему?» «Потому что мне нечего вам сказать. И Олегу тоже». «А вы всегда говорите за мужа?» «Да. То есть я хотела сказать, что он очень занят. Олег работает в банке», – подчеркнула Дивеева важность миссии, которую выполняет супруг. «Муж устает на работе. И в ту пятницу тоже отдыхал». «Я сегодня беседовал с вашим соседом. «Сосей?» — вырвалась у дивеевой «Он тоже ни при чём». «Вы всё за всех знаете?» — не удержался Снегин. «Да». То есть я хотела сказать, что, разумеется, посмотрела в глазок, потому что Зоя так орала. И увидела, как Фёдор держит этого бандита, который с розами заявился. Вот, собственно, и всё. С ним я и беседовал сегодня. С Фёдором. Он сказал, что у вас с Егором Зоевым был конфликт. «Вы категорически возражали против того, чтобы Зуевы продали свою квартиру?» «Да. То есть я была против, чтобы Егор ее продал, бы кому? Меня дети, трое. Я посвятила им свою жизнь. Я многодетная мать», — Дивеева вошла в раж. «Наш подъезд образцовый с точки зрения обустройства быта. Вы же видите, сколько сил во все это вложено». «Да, подъезд ухоженный», — вынужден был признать Снинин. «Моих сил! Это моя заслуга». Я тружусь, не покладая рук. А у меня, между прочим, трое детей. Что значит цыганам продам? Да вы знаете, кто такие цыгане? Они живут табором, воруют, мошенничают. Они врезаются в газопровод. Здесь нет газопровода. Значит, они врежутся в мусоропровод. А зачем? Чтобы и стеклотару на лету ловить. Сдавать бутылки — дело доходное. Вновь съехидничал Снегин. Не то что воровать и гадать по руке. Это не смешно. Вы. «Вы... вы... я не желаю с вами разговаривать». «Даже азоевой азоевой Глаза Дивеевой жадно блеснули. «А что вы хотели узнать? Давно она с мужем не живет». «Давайте присядем». Софья Львовна схватила Снегина за руку и потянула на диванчик. Зазвонил ее телефон. «Средняя», — сказала Дивеева, скосив глаза на дисплей. И на звонок ответила. «Чего тебе, доча?» «Обождет, я занята». «Круто она с ними». Невольно подумал Снегин. «У неё ведь четверо. Муж тоже, похоже, так и остался ребёнком». «Я такое узнала!» Софья Львовна торопливо сняла шапку, вязаную с облезлым лисьим помпоном, насколько Снегин разбирался в мехах. Круглое лицо Дивеевой поражало полным отсутствием косметики и, тем не менее, было ярким. На нём радужно расцветали эмоции. Оказывается, Зоя нищая. То есть была. «Теперь-то она богачка» когда Егора не стало. «Поясните», — Снегин подобрался, — «а вот это интересно». Я с удивлением узнала, что квартира принадлежит Егору. Целиком, понимаете? С ним разговаривать было бесполезно, поэтому я пошла к Зое. Она ведь тоже женщина и мать. Хотя ребёнок у неё всего один, и Рита уже взрослая. Но я надеялась достучаться до материнского сердца. «С пафосом», — сказала Софья Львовна. В упор спросила у Зои, «Вы что, разошлись?» Она ответила, разъехались, но до развода еще далеко. Оказывается, Зуев решил оставить Зою с носом. Так и сказал, ты женщина самодостаточная, работаешь, алименты я тебе платить не должен, дочь уже взрослая и останется жить со мной. Пора узнать, что такое суровая реальность. За мной-то, как за каменной стеной. Но ты этого не ценила, надо тебя проучить. Вперед, как-то так. Но по закону Зоя Валентина имела право на добрую половину всего имущества. Они же столько лет прожили в законном браке. В этом и заключается фишка. Зоев всю недвижимость оформлял либо на себя, как эту квартиру, Девеева завела глаза в потолок, либо на подставных лиц. Он был очень хитрым. Он был бизнесменом, пожал плечами Снигин, И в любой момент мог оказаться под следствием. Строительство дело такое. И такое помню. «Заводили на Егору уголовку», — охотно поддержала разговор Дивеева. Зоя тогда ходила чернее тучи. Что-то там с цементом. Не той марки залили, а объект государственной важности. Зуев на всю жизнь уроку усвоил. Как-то при мне это сказал. Я всех тонкостей не знаю, но Зоя в последнее время выглядела такой грустной. Подавленной, я бы так выразилась. И я ее понимаю. Хотя бы квартиру Зуев мог ей оставить после развода. Но он был сволочью, не жадный. Этого про Егора не скажешь, но жесткий, как он сам говорил, справедливый. Ха, тоже мне справедливость. Уж за что он так обошелся с Зоей, лично я понятия не имею. Если только измена, глаза Дивеевой вновь азартно блеснули. Интересно, а с кем бы она могла Егору изменить? Но за что-то Зоев ее наказал? «Зоя Валентинна вам сама сказала, что у неё ничего нет?» «Конечно. Я ведь с чем пришла? За деток своих просить?» мол, не подписывай бумаги. Сначала я про будущих соседей всё разузнаю, а она мне ничего не могу сделать. Это собственность Егора. Он всё и решает. Значит, не соврал. Я ведь не поверила. Мне не всё равно, кто будет жить со мной на одной лестничной клетке, поймите. У меня две дочки. Я дома целыми днями не бываю. «Общественная работа. Сегодня, к примеру, голый мужик по дому бегает. А если алкаши к нам в подъезд въедут? Или, не дай бог, наркоманы?» «Полаула», — поддакнул Снегин. «Вот-вот». Телефон Удивеевой снова зазвонил. Она глянула на дисплей и улыбнулась. «Младшая?» «Да, зайка моя, что случилось?» «Нет». Я сказала «нет». «Сиди дома». «Уроки сделала?» «Пока не проверю, я тебя не отпускаю». «Все, сейчас приду». «Глаз да глаз!» — пожаловалась Софья Львовна Снегину, дав отбой. «И встала. Идёмте». «Куда?» «Как куда? На шестой? Надо же проучить этого хама!» «Может, в чат заглянем для начала?» — с опаской спросил Снегин. А вдруг утряслось. Все выдохнули и разошлись по домам. Но я не разошлась. воверенном вверенном мне подъезде творится зло, которое должно быть наказано. Я прекрасно знаю, кто это писал. И почему он голый из квартиры вышел? Кому попёрся за шампунем? Ха, за шампунем. У меня все подозрительные квартиры на учёте, особенно съёмные. Я обо всём докладываю участковому. Но раз сегодня здесь уголовный розыск, тем лучше. Вот что бывает, когда хозяева квартир не обсуждают в чате и на общем собрании жильцов, кому собираются сдать своё недвижимое имущество, возмущённо сказала Дивеева. Не проконтролировала, теперь огребаю. И ведь это творится прямо надо мной. «Что именно?» «Разврат! Эта женщина не ходит на работу!» «Но вы тоже не ходите!» «Я многодетная мать! А она проститутка!» «Ничего, я ее оттуда выкурю!» Софья Львовна зачем-то надела шапку и воинственно поправила облезлый лисьй помпон. Выражение лица Дивеевой при этом было «сорынь на кичку!» И, пришпилив Снегина взглядом к диванной спинке, многодетная мать потребовала. «Ну уже, идемте!» «Это дело участкового, не мое!» заупрямился был он, и нехотя встал. Даже любовные романы не казались теперь таким уж злом. Можно и почитать, лишь бы не бегать по этажам вместе с разъярённой активисткой. Но Софья Львовна уже неумолимо тащила Снегина к лифту, говоря при этом «настал час расплаты». «Я его проучу». «Кого?» — вяло отбивался Снегин. «Сами всё увидите». На шестом его чуть не силой вытолкнули из лифта. Снегин и опомниться не успел, как Софья Львовна уже звонила в дверь, которая не сразу, но открылась. Из-за плеча разъярённой многотетной матери Снегин увидел, что на пороге стоит мужик в одних трусах. Трусы были красные. Боксера. «Позор!» — возмущённо сказала Софья Львовна и отступила на шаг вправо, явно для того, чтобы Снегин мог полюбоваться трусами. Он пригляделся и ахнул. Вот это да! На трусах были принты, то бишь картинки. Чёрные фигурки людей на красном фоне. Снегин почувствовал, как щёки невольно заливает краска, потому что картинки явно были из Камасутры. Мужчина и женщина в разных позах занимались любовью. «Нравится?» — ухмыльнулся мужик. «У него была почти безволосая грудь, зато на голове этих волос хватало, и они стояли дыбом, росли в прямом смысле слова «вертикально». И судя по тому, что прическа ежик держалась, шампунь мужик так и не нашел. «Киряев, ты когда-нибудь бываешь одетым, развратник?» — возмущенно сказала Софья Львовна и всем корпусом повернулась к Снегину. «Вот, полюбуйтесь». «А что? Трусы как трусы, в магазине куплены». И мужик выразительно щелкнул резинкой, оттянув ее от живота сантиметров, к нацать. Софья Львовна взвизгнула. «Эксгибиционист!» «Убери немедленно своё хозяйство, нет вы видели, видели?» Накинулась она на Снегина. «Дивеева, ты же многодетная мать», — хмыкнул мужик. «Тебя разве напугаешь голыми яйцами?» «Хам!» «Заберите его, товарищ капитан. Вы же видите, что это асоциальный элемент. Ты показывал эти трусы детям, Киряев. Хорошо, что они не выложили фотку в чате. Ты распространяешь порнографию и загремел бы за это в тюрягу». А ты сделай так, чтобы лифт на 10 этаже не держали, активистка. Тогда по лестнице шататься никто не будет. На десятом идет ремонт, согласованный со мной, а твои трусы. Дивеева захлебнулась возмущением: Я их согласовал со своим либидо невозмутимо ответил мужик. А ты вали отсюда! Я у себя дома. В квартире, да, но не на лестничной клетке. Это место общественное. «И выгуливать там развратные трусы запрещено!» «Собак там тоже выгуливать запрещено», – парировал мужик. «Однако ты повсюду ходишь безнаказанно и без намордника. Это оскорбление личности. Пишите на него протокол!» Софья Львовна ткнула стоящего рядом капитана полиции локтем в бок. Снегин невольно ахнул. «Больно же!» «А я сейчас закину в общедомовой чат. Кто подпишет? Я тебе уверяю, Киряев, что свидетели найдутся!» Ты неделю назад весь дом обесточил. Тебя все ненавидят. Не больше, чем тебя. Ты достала всех своей сумасшедшей активностью. В этот момент у Софьи Львовны опять зазвонил телефон. Да, Зая. Да здесь я, на шестом. Уже бегу. Но я еще вернусь, пригрозила она. Товарищ капитан, если что, я в чате. И она рванула к лестнице. Мэри, привет! Крикнул ей вслед мужик в прикольных трусах и кивнул Снегину. Заходи. Он вошел. Хозяин постранился, давая дорогу гостю. Это была однушка. Внизу жили Герасимова. Дверь в единственную комнату распахнута. И вновь Снегин невольно ахнул. Теперь уже не от боли, а от удивления. Это было жилище современного дикаря. Пещера айтишника. Мебели, как таковой, почти не имелось. Прямо на полу лежал матрас, судя по виду, дорогой. На нем валялись смятые одеяла и пара засаленных подушек. Собственно, кровать отсутствовала. В углу стояла вешалка. Примитивная конструкция из сваренных металлических труб. На неё в беспорядке были навалены джинсы, футболки и свитера. Ни дивана, ни кресел не было. Ковров и прочих атрибутов потребительского быта тоже. Телевизора не было. В пластиковой урне, похожей на застывшую в форме стакана авоську, лежали растерзанные коробки из-под пиццы и смятые картонные тарелки. Зато имелся огромный стол похожий больше на верстак и компьютер. То есть их было несколько, и добрая половина в разобранном виде. Комната напоминала скотобойню. Только разделывали здесь не мясные туши, а компы. Вместо капель крови повсюду были разбрызганы следы пайки. Кишки проводов слипались в тугие комки. На краю стола, источая едкий запах гари, лежало растерзанное тело материнской платы. Сдохло. — коротко сказал хозяин и провел ладонью по сальному ежику волос, явно сожалея случившемся. «Вы майнингом занимаетесь?» — уважительно спросил Снегин. От слова «биткоин» веяло черной магией. Процесс извлечения из недр мощнейшего сервера криптовалюты так и остался для Снегина тайной. Хотя Алла не раз пыталась объяснить суть. «И так бывает», — ухмыльнулся мужик. «Я свободный художник. «Ты и в самом деле протокол собираешься писать? Так я место расчищу». Он с готовностью двинулся к заваленному комплектующими частями компьютера в столу. «Это не в моей компетенции», — важно сказал Снегин. «Конфликты жильцов пусть участковый разбирает, а я из уголовного розыска. Убийство расследую». «И ты не нашел ничего лучше, как привлечь к расследованию Соньку Дивееву», — осуждающе покачал головой Киряев. «Или сама навязалась?» «Увы». Девеева не просто дура, а дура с инициативой. Ядерная. Я не выпилился из их чата, только потому что этот цирк уродов меня развлекает. Никогда так не ржал. комеди клаб нервно курит в сторонке. Чего встал, садись. А куда? Снегин неуверенно оглянулся. Мужик смахнул со стула комплектуху и ногой пихнул его Снегину, который успел подхватить пошатнувшийся стул на лету. Хорошая реакция, похвалил Киряев. «Я в снукер играю», — похвастался Снегин. «Работа в угро — твое хобби?» — понимающе мыкнул хозяин этого очаровательного компьютерного бардака. «Типа того», — не стал спорить Снегин, которому мужик в аморальных трусах почему-то был симпатичен. «Из-за картинок, что ли?» «В самом деле прикольно». «А за что она тебя так ненавидит?» «Олежек бухать ко мне бегает». «Так вы друзья», — обрадовался Снегин. «Это он удачно зашел». Вот кто выворит всю подноготную многодетного семейства девеевых. Мужик-то Софьи Львовной в контрах. Олежки все друзья. Светлый человек, несчастный. Ему памятник надо поставить. Он на Соньке женат. Я б повесился. А Олежек ничего, живет. Бухает только. Особенно по пятницам. По пятницам? Насторожился Снегин. До пятницы девеев худо-бедно, но держится. Куда деваться, многодетный отец. Надо семью кормить, а уж в пятницу... У него уже глюки начались. Стал забывать, что натворил в пьяном угаре. А он часом не буйный, когда напьется? Я бы сказал так, активный. Понятно. Что у на уме? Сонька его запилила. Помешалась на этих цыганах. Мол, нельзя допустить, чтобы Зуев продал квартиру маргиналом. Олежек даже боксу начал учиться. У кого? вытаращил глаза Снегин. У Федьки. «У него боксерская груша в комнате висит. Вот Олежек и пристал. Покажи, как и куда бить». Он мне сам сказал. «Дивеев? Федор. Я ему рисунок заказал. Хочу, чтобы раскрасил мой любимый комп. Какая Федьке разница? Для него машины живые, для меня компы. Рисунок вот утверждаем». «И что на нем будет?» С любопытством спросил Снегин, кивнув на системный блок мышиного цвета. «Свиськи. Что ж еще?» Хозяин квартиры вновь провёл ладонью по сальным волосам и выругался. Блин, забыл шампунь внести в заказ. Мать сдохла, и я поплыл. Он с досадой посмотрел на запутанные кишки проводов и остывший паяльник. Пивасик в доме есть, а мыльно-рыльных нету. И татоша куда-то запропастилась. Кто? Тонька, соседка моя. Я вообще-то к ней шел. Пока курьер с заказом доедет, я уже забуду, что решил помыться. Проще к соседке толкнуться. Она, как и я, всегда дома. А сегодня что случилось? Не понял. А тут эти дети на лестнице. И мамаша следом топает, и понеслось. Читал их чат, — подмигнул Киряев. Вот я им тему подбросил. И вы так спокойно заходите к соседке в одних трусах? Она кто? Девеева всем говорит, что Татоша — проститутка, с чем я категорически не согласен. Она свободный художник, как и я. Тоже жрица. Любви? «А чем плохо?» «Вы с ней тоже?» «Зачем?» – удивился Киряев. «Мы соседи, живем дружно. Дивееву грозится Татошу и жить. Я-то собственник. И тут у Соньки кишка тонка, а хозяевам Татоши Дивеева без конца названивает. Налоговый пугает. И все потому, что Олежек частенько сюда поднимается». «Он с ней тоже?» «Зачем?» – снова удивился Киряев. «Я ж говорю, Олежек ходит бухать» потому что дома ему не дают, там же дети, — передразнил он Дивееву. Олежке позволено пить только в пятницу. Вот тут он и отрывается. Детям в это время лучше по лестницам не разгуливать. Это вам не трусы с картинками». «То есть пьяный Дивеев способен шататься по дому и творить безобразие?» «Пьяный Дивеев способен на всё». «Хорошо, что Зуев умер». «Почему?» — подозрительно спросил Снегин. «Потому что девеева Олежку допекла». Он готов был Зуева убить. Сонька ведь упертая, если дело касается ее детей. А тут в перспективе цыгане. Потому что Зуев тоже был упертый. Говоря языком Федора, эти двое вошли в клинч. Тут или-или. В кармане у Снегина, где лежал мобильник, беспрерывно блямкало. Похоже, в общедомовом чате разразилось мощное землетрясение. Дивеева ищет, кто подпишет протокол. «Мне надо бежать», — опомнился Снегин. «Потому что подписывать было нечего. Это уж точно, хмыкнул хозяин квартиры. Спасайся, парень, а ты? А я дверь изнутри запру, на два замка, а домовой чат. Я им верусягу подкину, подмигнул Киреев. А дверь будут выламывать? Тогда уже я в полицию позвоню. Кстати, телефончик не оставишь? Оставлю. Я, возможно, еще зайду. На связи. Береги ки, подмигнул Киряев. Чего? Шутка. Сам люблю приколоться, но тут я пас. Круто у тебя. Когда бабки есть, то да. Они уже были в прихожей. Снегин высунулся на лестничную клетку и огляделся. Вроде никого, но пару минут на всякий случай подождал. Вот они, соседские войны, уныло подумал Снегин, который оказался жертвой ядерной активистки. Он издевеевый ничего не вытянул. А вот она его использовала в личных целях, чтобы свести счеты с Киряевым, которому ходил бухать ее муж. Уходил капитан огородами по лестнице, поставив телефон на режим без звука.